Глава 33. Талант Лю Даубини. Всю следующую ночь маленький Даос умолял зрителей забыть об обещании посетить лавовую палату или же разрешить ему отработать все ракеты в несколько заходов. Когда же зрители уступили и согласились на второй вариант, маленький Даос на себе испытал чудовищной температуры лавовой палаты. Со слезами на глазах, которые почти сразу испарялись, он дрожащим голосом произнёс «Народ!» Ваш хост Маленький Даос, в влавой палате. Не беспокойтесь, вы прислали всего 37 ракет, я точно их все отработаю. И внезапно в чат зашёл ещё один зритель с очень пафосным никнеймом Папочка президент Федерации и сразу же прислал 10 ракет. После того, как они пролетели по экрану, появилось его сообщение: Маленький Доос, удачи тебе. Вот 10 ракет ещё на 20 часов. Маленький Доос остолбенел. Ему нравилось получить ракеты, но не в то время, пока он находился в лавовой палате. С другой стороны, зритель, способный за раз прислать сразу десяток ракет, явно не был стеснён в деньгах. «Папочка Президент Федерации, спасибо за твои ракеты!» Он осёкся на полусловие, никнейм показался ему очень странным. Внезапно папочка Президент Федерации прислал ему ещё 10 ракет, после чего покинул чат, а потом вышел из сети... оставив маленького Даоса размышлять над загадкой щедрого зрителя. Тем временем новости о переходе должности главного префекта кафедры духовных камней Ван Боулы облетели весь факультет храмического оружия. Теперь все студенты этого факультета знали, Эдзиан Лень больше не обладал властью на кафедре, вместо него теперь заведовал делами Ван Боулы. На следующее утро в пещере Бессмертного Ван Боулы стоял перед зеркалом в новом пурпурном халате главного префекта. Ему очень понравился материал, К тому же в новом халате он выглядел очень грозно. В целом этот наряд по качеству был на голову выше формы особого студента, какое-то время он просто любовался собой в зеркале. Образ толстого молодого человека в зеркале, казалось, проходил через какой-то фильтр в голове Ван Буэлэ. Он позировал под разными углами и позах, каждый раз находя себя совершенно неотразимым. «Красавчик! И такой худой! И умный! Я слишком хорош! Как тут не начать восхищаться собой!» Витая в облаках, он неосознанно достал пакетик со снэками и быстро умял содержимое. После этого он посмотрел на себя в профиль, а потом под ещё несколькими углами, восхищаясь своим идеальным телом. «У главных префектов форма что надо. Если бы одежда была разумной, то она бы сочла за честь служить такому красавчику, как я!» Довольный Иван Буэлэ задрал подбородок и направился к кафедре духовных камней. Сегодня был первый день в должности главного префекта, Студенты на пути почтительно его приветствовали. Три главных префекта обладали огромной властью, в основном из-за того, что были ответственны за дисциплинарный комитет академии. В каком-то смысле полномочия троицы пересекались, тем не менее они самоорганизовывались и каждый находил свою независимую роль. В ведении павильона главного префекта находились все пойманные нарушители правил академии. Поэтому обычные студенты старались не переходить главным префектам дорогу, если же по какой-то причине главный префект брал их под свое крыло, Качество их жизни в Академии резко улучшалось. Многочисленные приветствия студентов подняли и без того хорошее настроение Ван Бооле. Особенно ему нравилось, как с ним мило здоровались студентки. Некоторые подходили и спрашивали его контакты, глаза Ван Бооле ярко блестели. С каждой минуты ему все больше нравилась должность главного префекта, поэтому он с легкой улыбкой отвечал на приветствия студентов, чистое небо казалось ему прекрасным, а утро особенно погожим. К павильону главного префекта кафедры духовных камней Ван Буэлэ прибыл в отличном расположении духа. Перед зданием его уже ждало более 70 арбитров, выстроившихся в шеренгу. Заметив Ван Буэлэ, они хором поприветствовали его. «Доброе утро, главный префект!» После этого арбитры синхронно поклонились, и в черной униформе привлекало внимание проходящих мимо студентов, которые начинали о чем-то шептаться. «Доброе утро!» – сухо покашлив, ответил Ван Буэлэ. Со сложными за спиной руками он вошёл в павильон главного префекта вместе со всеми арбитрами. Молодые люди в чёрных халатах принялись обхаживать своего нового начальника, как только они оказались внутри. «Главный префект, вы сегодня так рано. Вы, наверное, не успели позавтракать. Я уже всё подготовил. Завтрак ждёт на вашем столе». «Главный префект, моя семья из города Уйшань. Я уже заварил вам духовного чая из родного края». «Главный префект, слышал, вы любите снеки». «Какое совпадение? Я тоже! К вашему приходу я купил все их виды, а также духовной ледяной воды. Наслаждайтесь! Если чего-то не будет хватать, дайте мне знать!» И холестивые речи пришлись в Анболе по душе, однако он повернулся и разочарованно посмотрел на арбитров. «Итак, господа, что ж мне со всеми вами делать? Больше никакого подхалимства! Будучи студентами, вы должны следить за своим поведением и речью! Главный префект прав! Мы виноваты!» тут же согласились арбитры. Судя по всему, они серьёзно подготовились к его визиту. Всю прошлую ночь они изучали предпочтения Ван Буэлэ и те его реплики, которые попали на камеру. Никто из них не сомкнул глаз до самого утра, все очень нервничали, добродушный и весёлый. Вот какое первое впечатление производил Ван Буэлэ, однако они знали, как он побил несколько десятков префектов и дзянолиня перед кафедрой духовных камней. Он публично снял с них полномочия и в одиночку обезвредил. Отсюда их страх и нервы. За фасадом добродушного толстяка скрывался пугающий человек, которого студенты могли видеть вчера. Их опасения были небеспочвены. У каждого имели скелеты в шкафу, поэтому сегодня никто не отлынивал от работы, чтобы случайно не попасть в опалу. Так и не разомкнув сложенных в замок рук, Ван Боулэ с довольной улыбкой направился в кабинет главного префекта. Богатое внутреннее убранство вызвало у него восхищенный вздох. «Мои подчиненные растарались. Нельзя, чтобы их труды пропали даром!» С очередным вздохом Ван Буэлэ отпил духовного чая и хорошо позавтракал, после чего распечатал пакетик снэков и задумался. В итоге он приказал любезно позвать Люда Обини, когда тот увидел Ван Буэлэ в кабинете главного префекта, то немного растерялся. Разумеется, он слышал о его новой должности, но ему до сих пор не верилось в реальность происходящего. «Ван...» Люда Обинь внезапно осёкся, когда на него сурово посмотрел арбитр. Его сердце сжалось... А в голове возникла сцена с отцом прошлого. Он сделал несколько быстрых шагов и низко поклонился Ван Буэлла. «Моё почтение, главный префект!» «Даубинь, и ты туда же! Мы все собратья по Академии! К чему все эти формальности?» Сказал Ван Буэлла в притворном гневе, а потом помог Людаубиню выпрямиться. Отпустив арбитра, он предложил своему гостю присесть. «Даубинь, незаметно пролетели полгода. У меня перед глазами всё ещё стоят события нашего испытания». Ван Боуэлэ поскрыб небольшую щетину на подбородке, словно мысленно вернулся в прошлое. Начинать разговор подобными фразами он научился из автобиографии высокопоставленных чиновников, вот только обычно молодые люди их возраста так себя не вели. Людоубению это показалось странным, но он старался не подавать виду. Вспомнив о том, как действовал отец перед начальством, он принял предложение Ван Боуэлэ сесть. При этом, как отец, он сел на коре кресла, выпрямил спину и приготовился внимательно слушать собеседника. «Главный префект, вы спасли мне жизнь. Я, Даубинь, никогда этого не забуду!» Он подождал, пока Ван Буэлэ закончит, а потом дал подходящий по ситуации ответ. «Без посторонних можно называть меня по имени. Даубинь, мы ведь уже какое-то время знакомы. Не чужие друг другу люди?» а Ван Буэлэ был впечатлён тем, как сидел Люда Убинь, да и его ответы звучали весьма уместно. При этом он насторожился. Люда Убинь, похоже, знал об этикете во властных кругах больше него. «Он что, даубинь?» «Тоже читал автобиографию высокопоставленных чиновников?» Ван Буэлэ также внимательно проанализировал позу Люда Убиня в кресле. Этот парень сразу же отреагировал на упоминание им об инциденте во время испытания. Внешне казалось, будто Люда Убинь сидел расслабленно, но на самом деле с начала разговора он ни разу не шелохнулся. Их беседа заметно расширила горизонт Иван Буэлэ, а Люда Убинь его серьёзно впечатлил. «Раньше этого не замечал, но этот парень оказался весьма интересным». Ван Буоле предложил Люда Убиню пост одного из арбитров дисциплинарного комитета. Такое назначение было полезно и ему, и Люда Убиню. Как только он это сказал, его гость тяжело сдышал. Несмотря на начитанность и опыт, переданный отцом, он всё ещё был молодым человеком. «Спасибо, главный префект!» Вскочив с места, радостно сказал он «Я не подведу!» После пары напускных слов Ван Буоле со смехом назначил арбитрами ещё несколько студентов из города Феникс, Наконец он предложил Лю Доубине порекомендовать несколько человек. Немного посовещавшись, он сделал всех предложенных кандидатов арбитрами дисциплинарного комитета кафедры духовных камней. «Я только что вступил в должность!» «Доубинь, ты поможешь мне присматривать за дисциплинарным комитетом!» Ван Буале дал Лю Доубине несколько поручений и отправил радостного юношу их выполнять. После его ухода он закинул ноги на стол и пригубил бутылку духовной ледяной воды. Пребывая в отличном настроении, он взял со стола толстую папку, в ней содержались документы по делам обо всех нарушениях, выявленных арбитрами кафедры духовных камней. По каждому из них требовался его вердикт. Ван пробежался глазами по документам, за исключением студента по имени Сунь Цефан, укравшего рецепт с факультета хромического оружия, остальные правонарушения представляли собой мелкие нарушения правил Академии. К тому же даже за воровство рецепта наказания варьировалось в зависимости от обстоятельств, влияющих на тяжесть преступления. Во всех случаях арбитры совершили арест, ему оставалось только принять решение. Ван Боуэлэ быстро надоело читать материалы дел, поэтому он закрыл папку, бросил её обратно на стол и распечатал очередную пачку снеков. «Пока в дисциплинарном комитете Академии меня боятся, всё будет в порядке. У меня нет ни времени, ни сил разбираться с этой мелочёвкой. Во время испытания Люда Обинь быстро организовал людей, проявил себя как настоящий лидер». «Кажется, у него в этом есть определённый опыт. Можно будет поручить ему организационные вопросы». Ван Буэлэ с юных лет мечтал стать президентом Федерации. Должность главного префекта стала огромным шагом на пути к исполнению этой мечты. Однако в президентстве его привлекала не только власть. Президент, по сути, был неприкасаемым. Именно к этому стремился Ван Буэлэ. Вряд ли кто-то решится помыкать им на от хармического оружия. Во всяком случае, ему хотелось в это верить». Спустя какое-то время ему надоело сидеть в кабинете, после небольшой прогулки по территории факультета он выменил второй том техники укрепления отцы и наставления по начертанию. С ними он вернулся в пещеру Бессмертного, где приступил к культивации и изучению второго тома техники укрепления отцы. По его мнению, он добился поставленной задачи, теперь пришла пора вернуться к учёбе, всё-таки он именно за этим приехал в Дао Академию. Незаметно промелькнула неделя. За эти семь дней Ван Буэлэ изредка появлялся в павильоне главного префекта, большую часть времени он посвящал изучению второго тома техники укрепления отцы. Даже без его руководства Людоубинц умел удивить своим талантом управленца. Он методично решал все поступающие вопросы, после чего почтительно докладывал обо всём Ван Буэлэ. Он не упускал ни одной детали, чтобы Ван Буэлэ не подумал, будто он пытается захватить власть. Забавный факт. В Дао Академии не было зафиксировано ни одного случая насильственного захвата власти на кафедре. Павильон главного префекта обладал властью назначить и снимать с должности любого студента, стоило кому-то перейти грань, и он тут же лишался должности. Людо Биню об этом было хорошо известно. Тем временем на факультете боевых искусств Лоудзе Хао ещё не стал главным префектом. Всё это время он готовился к предстоящей борьбе за должность Чэнь Цзэхэном и Джои Фанем. Он лениво листал новости о Ван Буэлэ в духовном интернете, как вдруг ему на глаза попалась фотография. Чем дольше он смотрел на изображённого на ней Ван Буэле, тем больше убеждался в отсутствии какой-то важной детали. Пору секунд спустя он послал через кольцо передатчик голосовое сообщение о младшей сестре Джоу Лу из бойцовского клуба. «Джоу помоги мне собрать информацию о бесстыжем толстом зайце. Кажется, я нашёл его».